Сам Шоуздорф был тогда неописуемо наивен. Он и впрямь думал, будто фирмы только и мечтают о строжайшем контроле над всеми их сделками, то есть о том, чего они на самом деле больше всего опасались. Фирма благодетельствовала человека не от мира сего. Полусумасшедшего филолога взяла его, чтобы из жалости кормить и спасти от солдатчины. Господин Флакс, глава строительной фирмы под тем же именем, которая по сию пору ворочает большими делами, а он оказался дотошней любого ревизора. Для нас это было смерти подобно. И вот этот Шолздорф, который мог среди ночи сказать, сколько квартирных метров было в коморке Раскольникова и сколько ступенек вело из его квартиры во двор, этот Шолздорф вдруг наткнулся на рабочего по фамилии Раскольников, месившего где-то в Дании бетон для фирмы Шлем и сын и обедавшего в столовке. Еще не заподозрев ничего дурного, но уже чрезвычайно взволнованный, он увидел фамилию Свидригайлов и фамилию Разумихин, обнаружил Чичикова, Собакевича и приблизительно на двадцать третьем месте Манилова. А после произошло вот что. Шолцдорф сперва побледнел. А потом задрожал от негодования, разглядев в списке нищенски оплачиваемых военных рабов Пушкина, Гоголя и Лермонтова, даже имя Толстого и то чья-то рука кощунственно вписала в упомянутые платежные ведомости. Однако здесь нам пора внести некоторую ясность. Доктор Шолцдорф ни в малейшей степени не беспокоился о так называемой чистоте германской военной экономики и тому подобных глупостях. Он плевал на это. Его финансово-счетная точность являлась всего лишь вариантом той педантичной точности, с какой он изучал, комментировал и интерпретировал многочисленные тексты русской литературы XIX века. Гипотеза автора, который до недавнего времени часто и подолгу беседовал с Шолздорфом, и, вероятно, часто будет беседовать с ним и впредь. Вскоре я открыл, например, что в списке отсутствовал Чехов и все его герои, а также Тургенев. И тут я понял, что эту ведомость составил никто иной, как мой товарищ по университету доктор Хенгенс. Ненадежный опустившийся субъект, но страстный тургеневет и просто-таки сумасшедший чеховед. Хотя два этих писателя, по-моему, имеют между собой очень мало общего. Что касается меня, то, каюсь... В мои студенческие годы я недооценивал Чехова, прискорбно недооценивал. Доказано, что Шолздорф никогда не писал доносов. Об этом происшествии он, соответственно, также не стал докладывать вышестоящим инстанциям. Я считал это слишком опасным, хотя ненавижу всякое жульничество и презираю спекулянтов. Тем не менее, я ни на кого не доносил, я вызывал к себе людей, отчитывал их как следует, и требовал, чтобы они исправили свои первоначальные данные и доплатили соответствующие суммы. И поскольку мой отдел всегда мог предъявить наибольшее число доплат, я был на хорошем счету у Крейпфа, вот и все. Только не доносить. Я ведь понимал, в какую адскую машину попадут люди по моему доносу. А этого я не желал никому, даже спекулянтам и жуликам. Сами знаете, в те годы могли приговорить к смертной казни за несколько украденных свитеров. Да, но на этот раз все вышло наружу. Дело ускользнуло из моих рук. Лермонтов, рабочий немецкой строительной организации в Дании. Пушкин, толстой разумихин и чичиков месяц бетоны хлебают суп из перловой крупы. гончаров вместе с обломовым, Ковыряют лопатами землю. Шолздорф, который ушел на пенсию в солидном чине обер ригерунксрота и по-прежнему увлекается русской литературой, сейчас, кстати, современной русской литературой, получил возможность не только, так сказать, извиниться перед старым Груйтоном, но даже отчасти реваншироваться перед ним. Он обучил его внука, сына Лени, довольно-таки причудливому русскому языку. И если у Лени сейчас время от времени появляются в доме цветы, она по-прежнему любит цветы, несмотря на то, что почти двадцать семь лет перебирала их, как другие люди перебирают горох. И если у нее в доме появляются цветы, то значит их